Глава 16. Период реабилитации окончен. Со временем все вспомнили запах первого поцелуя. Кто-то так разошелся, что стал фантазировать про вкус и ощущения. Все трещали, даже Галина Матвеевна, поправив свои накрашенные брови, отойдя в сторону, вернулась в прошлое. «Спасибо вам». Инна не знала, что теперь с этим делать. Вроде радовалась, но в то же время ей стало тоскливо. Вспомнив свою мать и поскуливая от одиночества, побрела от веселой компании. Это было неизбежно, Инна не хотела ни о чем думать, но в памяти сами собой всплывали дни, когда просыпалась с улыбкой. Это было прикосновение, маленький подарок от Зои Звягинцевой, а ведь она училась в параллельном классе. «А ведь у меня было так много хорошего», сказала она, когда к ней подбежала Екатерина. Идем к нам. Мы решили сегодня отпраздновать день рождения Арсения, а завтра мой». «У тебя завтра?» «Нет, еще далеко. А почему бы и не отпраздновать? А торты, шампанское, а подарки?» «Мы будем представлять, что у нас все есть. Так будет веселее. Ну все, идем. Никакого одиночества. Мне тебе не хватает». Екатерина взяла ину за руку и потянула в сторону компании. Марк танцевал с Галиной Матвеевной, она застенчиво улыбалась, словно невеста. Ирина Викторовна перечисляла пожелания, а Арсений, опустив голову, слушала ее. Инне стало смешно, она засмеялась, а Екатерина, подпрыгнув, вдруг повисла в воздухе. Инна словно подавилась, стала кашлять. Она быстро повернула голову и посмотрела на Марка, который замер, так и не опустив ногу. «Вы это чего?» — удивленно спросила Инна, понимая, что все по какой-то причине замерли, словно был сделан стоп-кадр. Обошла Екатерину, та все так же висела в воздухе, и ее волосы, поднявшись вверх, не опустились. Девушка подошла к Марку, его глаза светились, а Галина Матвеевна застенчиво улыбалась. Все замерли, только она могла шевелиться. И тут Инна заметила, как в пустоте появился текст. «Период реабилитации окончен. Нажмите «Выход».» «Выход». В голове всплыли очень далекие воспоминания. Устала от безысходности, в которой оказалась, хотела вырваться, нажать на надпись «Выход», но в то же время эти люди стали ей родными. «Выход!» — произнесла и коснулась надписи. В глазах заребила, ее швырнула вперед, будто кто-то толкнул в спину, вскрикнула и тут же открыла глаза. «С возвращением!» — услышала теплый женский голос. «Что это было?» Ее сознание цеплялось за прошлое, из которого она вывалилась. «Ваша реабилитация прошла успешно. Можете вставать». «Реабилитация?» — ничего не понимая, произнесла Инна. «Да, вы проходили реабилитацию от психогенного депрессивного расстройства. Теперь вам надо отдохнуть, а завтра прошу прийти к доктору на обследование. Можете идти». «Куда?» — Инна все еще не могла вспомнить, где она и как тут оказалась. «Память сейчас восстановится. Идемте в комнату отдыха. Я вас провожу. Там вы сможете расслабиться и принять новую реальность». Девушка встала с кресла и, пошатываясь, пошла за женщиной. «Я ведь была там. А где все остальные? Или эта часть?» Постепенно стала вспоминать, как чуть было не спрыгнула с крыши. От одной только этой мысли ей стало страшно. «Зачем я это хотела сделать?» Шла по широкому светлому коридору, стеклянные двери, за которыми стояли кресла, и в них сидели люди. «Присаживайтесь. Можете налить себе чай или кофе. Отдохните. Я буду рядом». — сказала женщина и вышла из комнаты, в которой росли небольшие деревья. Ну, я и гнида!» — услышала Инна мужской шепот. Повернулась и посмотрела на мужчину, которого впервые видела. Он стоял к ней спиной и теребил в руках снятый галстук. «Зачем ты его укусила?» «Что?» — Инна вспомнила Екатерину, но эта девушка, что стояла перед женщиной, была ей незнакома. «Прости меня!» «Ирина Викторовна?» неуверенно произнесла Инна и сделала несколько шагов в сторону женщины, которая обнимала девушку. «Вы? Инна? Ты?» Инна не удержалась и бросилась к девушке, которая, отпустив свою мать, уже шла к ней. «Как? Почему? Что произошло? Я ничего не понимаю, я...» Екатерина обняла ее и как можно сильнее прижала. «Я задыхаюсь!» «Значит, все это было по-настоящему, ты и все остальные...» «Да, похоже на то. Вон тот мужчина, как мне кажется, Арсений, а тот, что сидит у аквариума, Марк». «А я, Галина Матвеевна». В комнату вошла старая, почти лысая женщина. «Ну вот мы и познакомились. Марк, Арсений, идемте к нам!» — крикнула Инна и, подойдя к женщине-кукле, взяла ее руку. «Вам надо обязательно найти своего сына. Я помогу». Мужчина около аквариума опустил голову и закачался из стороны в сторону. «Ты чего?» подойдя к нему, спросила Екатерина. «Я позвонил жене, бывшей жене. Она хочет, чтобы я приехал к ней. Думает познакомить с мужем и детьми». «Это же здорово!» «Да, но как-то все отвратительно, гадостно на душе. Будь добрее, когда это возможно. А возможно, всегда. Идем к нам». Инна подошла к Арсению. «А ты чего стоишь?» «Я вспомнил тот поцелуй. Ты была права. Он сладкий, ванильный мне надо ехать куда к жене она с детьми там внуки думаешь меня простят не знаю но попробовать надо в конце концов ты ничего не теряешь а что ты еще вспомнил арсений улыбнулся кивнул будто с чем то согласился и встав развел руки в стороны можно конечно можно обрадовалась инна и подойдя к мужчине сама обняла его